Глава 12. Обломки. Внимание! Все регулирующие стержни выведены из активной зоны реактора. Зафиксировано начало реакции ядерного деления. Предположительное время до взрыва — 60 секунд. Всем спасательным капсулам немедленно отстыковаться от корабля. Да я бы с радостью, если бы резак в моей руке не сдох так вовремя. Я отскочил на шаг назад, чуть не придавив кори, и шагнул вперед вкладывая в новый удар подошвой всю массу тела не поддается глухо гудит вибрирует но не вываливается тварь и ведь придумал же кто то этот грёбаный протокол карантина и ведь сделал же его именно таким что даже угроза ядерного взрыва его не отменяет еще бы ведь никому в здравом уме и не придет в голову запереть корабль на все замки а потом его подорвать а -ха -ха -ха -ха! Визгливо смеялся Семецкий в динамиках системы связи. «А у меня, сука, резак сдох». «Коре меч», — велел я, протягивая руку за спину. В ладонь тут же легла ребристая, ухватистая рукоять, я пальцами перевернул ее эмиттером вперед, активировал и вонзил плазменную дугу туда, где не смог дорезать лазером. Дуга резко потускнела, наткнувшись на сталь, и мое настроение резко потускнело тоже. Когда Кори полосовала энергозащищенную дверь, контролер меча изо всех сил пытался удержать распадающуюся на отдельные пучки дугу, наращивая мощность по мере рассеивания. И теперь аккумулятор был разряжен как минимум наполовину, а то и больше. А это значит меньше напряжения на эмиттере и меньше выходная мощность дуги. А значит резать эту стену мнеем до второго большого взрыва и никак не меньше. Короче говоря, мы не успеем. «Кар!» — в комлинке раздался голос капитана. «В чем дело? Где вы пропали?» «Жи на связи?» — вместо ответа спросил я, отключая меч. «Он может к нам подключиться?» «Да!» «Тогда пусть двигается к шлюзу и подключается к комлинку», — велел я, выключая меч и протягивая его обратно за спину. «Я слушаю!» — в комлинке тут же раздался железный голос «Жи». Голос его звучал точно так же, как он звучал в реальности. Никаких искажений, никакого эха от окружения. По ходу дела это и не голос вообще, а сгенерированный сигнал, который посылался напрямую в Комлинк, минуя такие человеческие способы передачи информации, как звуковые волны. «Ты у шлюза?» «Да, человек, назва...» «Левый. Для тебя правый край от шлюза, от последней точки разреза 30 сантиметров, угол 15», перебил его я. «Лазер, мощность 100, режь до самого пола». Да, человек, назвавшийся Кар, Жи еще не успел договорить свое фирменное обращение ко мне, а из прорезанных в переборке щелей уже полетели искры расплава. Лазер, встроенный в конечности Жи, конечно, изначально был предназначен для взятия геологических образцов и в эффективности уступал моему резаку, но ведь иные образцы попадаются тверже любой стали. Внимание, все регулирующие стержни выведены из активной зоны реактора, Идет неконтролируемая реакция ядерного деления. Предположительное время до взрыва 30 секунд. Система оповещения уже даже не рекомендовала экипажу спасаться. За такое время спасательные капсулы уже не успели бы выехать на своих рельсах в космос и отстыковаться. А вот мы могли еще попробовать. Искры достигли пола, и мое сердце пропустило такт, когда я заметил, что дверь слегка перекосила. Сработало. «Все назад!» – велел я, отталкивая всех подальше. «Жи, ударь по двери!» Робот не заставил себя ждать. Он ударил по двери со всей своей роботической силой, да так, что ее вынесло из переборки на добрый метр. Не отодвинь я всех подальше, кого-нибудь точно придавило бы. Внутрь – велел я, хватая кори за руку и таща за собой. «Быстро!» «Капитан, отстыковываемся!» «Жи, спасибо!» Пробегая мимо робота, я попытался хлопнуть его по металлическому плечу, но, конечно же, не дотянулся. Попробуй дотянись на бегу до этой арясины, которая по кораблю ходит, подпирая головой потолок. Хлопнув вместо этого его по локтю, я остановился возле шлюзовой двери нашего корабля, ожидая, когда все остальные забегут внутрь. Кори была первой, следом за ней Магнус, практически несущий Кайто на руках, как совсем недавно носил Кэтрин, и замыкающим, неторопливо, но оттого не менее быстро, жи. Все на борту?» – нервно спросил капитан. «Да, черт возьми, не выдержал я. Сказал же, отстыковываемся. Внимание, все регулирующие стержни выведены из активной зоны реактора. Идет неконтролируемая реакция ядерного деления. Предположительное время до взрыва – 15 секунд. «Ну уже, сейчас уже рванет!» «Я не могу отстыковаться!» – в тон мне ответил капитан не получается захваты не отсоединяются Проклятие Карантинный протокол он же не только блокирует весь корабль он еще и перехватывает управление стыковочными узлами для того чтобы никто не смог улететь с карантинного корабля унося вероятную заразу с собой и кстати спасательных капсул это тоже касается никто не смог бы спастись нового худоносора даже если бы тут кто-то кроме семецкого был, а самого Семецкого это вполне устраивало. «Кар! Что делать? Кар!» раздался в комлинке взволнованный голос Кори. «Предлагаю вариант», бесстрастно произнес Жин, но я его уже не слушал. Какой бы там вариант он не предлагал, пока он его расскажет, уже будет поздно. До взрыва осталось каких-то десять секунд, и одну из них я потратил на то, чтобы коротко сказать «держитесь». А потом поднять руку и прижать комлинк пальцем, выключая его и отсекая от себя хор паникующих голосов. 9. Я отщелкиваю один из страховочных фалов, что другим концом накрепко приделаны к врекерскому поясу, и цепляю мощный стальной карабин за первый попавшийся элемент окружения, какую-то трубу. Она выглядит достаточно прочной для того, что я задумал. А сам страховочный фал, тем более. Карабин выдерживает рывок энергии до 3000 джоулей, а полимерная стропа из разнонаправленных волокон и того больше – восемь. Картридж с магнитными минами находится сзади на поясе. Туда я и протягиваю руку, слегка придавливаю подпружиненную крышку, и в руку мне выпадает кругляш размером с ладонь. Он похож на серую таблетку, точно так же разделен на две половинки неглубокой линии. Эта линия показывает, как будет распространяться энергия взрыва при активации. Но это мне сейчас не очень важно. Мне сейчас важнее количество. 7. Я достаю еще одну мину левой рукой, а правой в это время швыряю первую таблетку на стену шлюзовой камеры. Подумать только. Совсем недавно мы заменили этот шлюз полностью, и вот я снова пытаюсь его поломать. Не клеится у нас с ним отношение? Ох, не клеится. Шесть. Зато мина к шлюзу еще как клеится. Вторая отправляется следом за первой. И они занимают свои места на противоположных стенах шлюзовой камеры. Они даже расположились почти удачно. Линия хоть и немного перекосила, но в общем и целом взрывы пройдут почти что как надо, отрезая нас от новохудоносора как ножом. 5. Я беру в руки детонатор и откидываю маленькую крышку, прикрывающую кнопку подрыва. Сейчас будет шоу. «Кар!» внезапно раздалось сзади, точно в тот момент, когда я уже нажимал кнопку. «Что ты?» Я узнал голос Кори, но сделать уже ничего не успевал. Палец вдавил кнопку, сигнал ушел на мины, и они взорвались. Два коротких всполоха, слившихся в один, резанули по глазам, по ушам резко ударило хлопком взрывной декомпрессии, меня потащило вперед к шлюзу. И Кори, конечно, тоже. «А!» Завопила девушка, когда ее сорвало с места и потащило к шлюзовым дверям, которые вот-вот должны были закрыться под действием сработавшей аварийной системы. И нам очень повезет, если они закроются раньше, чем... Думать дальше я не стал. Я просто отпустил трубу, за которую держался, и доверился страховочному фалу. А когда кори вынесла мне навстречу, схватил ее за ворот куртки, притянул поближе, обнял и прижал к себе. Рывок. Фал под двойной нагрузкой натянулся и затрещал, но выдержал. А в следующий момент щелкнули пиропатроны, отстреливаясь, и створки внутренних шлюзовых дверей сомкнулись навеки вечные. Мы упали на пол, меч Кори больно ударил меня по ребрам, да так, что на мгновение аж дыхание перехватило. И будто этого было мало, сверху еще дополнительно навалилась перегрузка, да такая, что у меня в глазах потемнело, семь же никак не меньше. Кори крякнула, когда ее вжала в меня, прерывисто вдохнула и также прерывисто выдохнула. С трудом приподняла голову, взглянула мне в глаза и тихо произнесла. «Держись!» «За что?» — усмехнулся я. «За твои сиськи?» — разве что. В глазах Кори вспыхнул хорошо знакомый мне огонек. Она открыла рот, чтобы что-то ответить, но не успела. Корабль тряхнула так, словно он упал со второго этажа при нормальной земной гравитации. Но при этом он остался цел. А потом его тряхнуло еще раз, только уже в сторону, а потом еще раз в другую. Меня вскоре в обнимку потащило в одну сторону, в другую, размазывая перегрузкой по стальному полу, как паштет по бутерброду. Девушка тихо застонала, да и сам я был недалек от этого. По обшивке снаружи загрохотало громко, дробно, словно по нам только что отработали древней зенитной ракетой, набитые россыпью поражающих элементов. Я оставалась только надеяться на то, что действительно опасные, большие обломки взорвавшегося Новохудоносора сгорят на силовом щите, и что он не разрядится раньше, чем они закончатся. Нас снова развернуло, втирая в пол. Я разглядел конец страховочного фала, подцепил его ногой и принялся вращать стопой, наматывая стропу на нее, как на веретено. и мышцы ныли от перегрузки, Движения давались с трудом, но я всё равно продолжал наматывать, с каждой секундой оказываясь ближе к стене на пару сантиметров. Ещё пара, ещё. Корабль снова дёрнулся в сторону и нас опять потащило. В ноге что-то резко хрустнуло, да так, что от боли потемнело в глазах. Но я уже был почти у цели. Продолжаю удерживать кори одной рукой. Другую я вытянул, уцепился за трубу, за которую страховался подтянулся еще ближе и процедил сквозь зубы «Карабин на поясе!». Кори поняла меня сразу же. Зашарила руками по рекерскому поясу, нашла карабин, тот, что надо, без фала, и тут же зацепила его за трубу. И тогда я, наконец, расслабился. Больше не нужно было беспокоиться о том, что нас будет таскать по полу, хотя бы об этом. Я снова обнял Кори обеими руками и прижал к себе. Девушка тихо плакала. Я только сейчас это понял, когда ее лицо оказалось близко к моему уху. Она плакала так тихо, что, наверное, и сама не понимала, что плачет. Но где-то в глубине души она прекрасно понимала, что сейчас по обшивке нашего корабля стучат не обломки новоходоносора. Это обломки ее мечты. Я приподнял руку, насколько смог, и погладил ее по волосам. Коря вжалась носом мне в плечо и замерла, словно боялась спугнуть момент. И так длилось еще долгих полминуты. Еще полминуты мы лежали на полу, не в силах подняться, пока, наконец, перегрузка не отступила. Медленно и неохотно отступила, словно охотница на добычу которой позарился кто-то более крупный и страшный. Отступила, непрозрачно намекая, что мы еще не закончили, и когда-нибудь она возьмет реванш. Но не сегодня. Поврежденная нога пульсировала болью, но я хотя бы снова мог дышать полной грудью. Ну как полный? Если не брать в расчет Кори, которая словно и не собиралась с меня вставать. Вместо этого она лишь подняла голову, посмотрела мне в глаза и тихо спросила. «Ты идиот? Зачем ты это сделал?» «Попрошу конкретизировать вопрос», — ухмыльнулся я. «Что именно из того, что я сделал, зачем? Ты про сиськи или про что?» «Я про комлинк», — Кори, вопреки ожиданиям, осталась серьезной и даже не вспыхнула злобой. «Зачем ты его отключил?» «Мне надо было сосредоточиться», – честно ответил я. «А вы меня отвлекали». «Кстати, что там предлагал Жи?» «Как раз то самое, что ты сделал», – Кори дернула головой в сторону заблокированного шлюза. «Но ты это уже сделал». «Молодец, Жи», – искренне сказал я. «Голова». «Зато у тебя головы как будто нет». Кори вернулась в свое обычное состояние и слегка ударила меня ладонью в грудь. По крайней мере, иногда складывается именно такое ощущение. Вдалеке раздались тихие босые шаги. Кори начала спешно подниматься с меня и в процессе задела поврежденную ногу. Та снова отдала болью, да так, что я тихо зашипел. Но этого только не хватало. Раздалось над моей головой голосом пиявки. «Кори, деточка, что ты сделала с этим замечательным молодым человеком? А главное, за что? За сиськи!» Усмехнулся я, на что Кори снова ответила гневным взглядом, но смолчала. «Ладно, подождите немного». Не поднимаясь с пола, я снова включил комлинк и тут же получил сухое капитанское «Вы там целы? Все в порядке?» «Более или менее», — усмехнулся я, глядя на красную от злости Кори. «По крайней мере, живы. Каковы наши повреждения?» Приличные, не стал скрывать капитан. «Но на ходу не развалимся, и то ладно. Хорошо сработано, кар. Если бы не ты, мы бы...» Он не стал договаривать, что именно мы бы... Но все было понятно без слов. Нет смысла говорить о том, что и так очевидно. «Ты бы лучше о своих повреждениях», — думал несчастный. Пиявка осторожно потрогала меня босой ногой. «Ты хоть встать-то сможешь? Или мне попросить Жи, чтобы он тебя отнес в лазарет?» «Да ладно, все не так плохо», — ответил я, садясь и через боль разматывая страховочную стропу с ноги. «По-моему, просто вывих. Сейчас». «Нет уж никакого самолечения» ответственно заявила пиявка, подходя ближе и вставая надо мной, широко раздвинув ноги и нагнувшись так, чтобы халат неминуемо пополз вверх. «Предоставьте дело специалисту». Да, а танталка-то не только обуви, она еще и белья не носит». Впрочем, ничего удивительного. В ее случае я бы даже больше удивился, если бы она его носила. «Пиявка», внезапно тихо и с угрозой в голосе, чуть ли не по слогам произнесла Кори. Пиявка, только-только нагнувшаяся над моей пострадавшей ногой, внезапно замерла и повернула голову к Кори. Он же сказал «Сам справится». Все тем же тоном произнесла Кори, внимательно глядя на танталку. Пиявка громко хмыхнула и, грациозно прогнувшись в пояснице, выпрямилась. «Ну, как пожелаете. Если что, вы знаете, где меня искать». Она обернулась, подмигнула мне и пошла прочь, покачивая бедрами. Я перевел взгляд на Кори, которая тут же отвела глаза и обняла себя за плечи. «И что это было?» – спросил я. «Ничего», – огрызнулась она. «Вправляй свою ногу и идем на мостик. Будем решать, что делать дальше». И, подавая пример, она быстрым шагом отправилась прочь. Почти побежала, если уж на то пошло. Я проводил ее взглядом, покачал головой, протянул руки к вывихнутой ступне, задержал дыхание, закрыл глаза, приготовился к боли, и резко потянул. Раздался тихий влажный щелчок, в глазах не потемнело лишь потому, что они уже были закрыты, но вот судорожный выдох из груди все же вырвался. Открыв глаза, я убедился, что нога стоит в том положении, что определила ей природа, поднялся с пола и хромая отправился на мостик. Надо будет как-то зафиксировать ногу хотя бы на пару дней, пока поврежденные ткани зарастают. Хотя бы бинтом, что ли. Эх, придется все-таки заглянуть к пиявке.